любимец трущоб доброе утро ваша светлость сказал лево выходя на балкон доброе утро ваша светлость отозвалась савин он уселся напротив нее за накрытый к завтраку стол и осторожно вытянул ногу савин слегка поерзала стараясь не показывать собственного неудобства конечно если в корсетете приятно находиться это значит что он не выполняет свои функции но у нее уже начал ощутимо выпячиваться живот савин стало гораздо мягче с тех пор как перестала фехтовать однако стоило ей почувствовать в руке клинок как ей тут же вспоминался в вальбек как она потной ладонью стискивала рукоять лихорадочно пытаясь выломать неплотно пригнанную доску а люди за дверью вопили жаждая ее крови так Ле он нахмурился глядя вдоль прямого проспекта с утра пораньше уже кипевшего жизнью потом издал беспомощный смешок и значит мы женаты Игнав из головы отвратительные воспоминания савин подняла руку с новеньким кольцом которые ей сделали на заказ утешительно гигантских размеров камень блеснул в лучах утреннего солнца По похоже на то И что теперь я бы рекомендовала форель а потом дай нам с зури еще неделю чтобы уладить мои дела здесь а потом в инглию а там ты начнешь улаживать мои дела. Там я буду помогать тебе улаживать твои дела и к тому же там возможно люди меньше заботятся о внешности и зури не придется так сильно налегать на шнурке ее корсета Пожалуй будет лучше если мы уедем до повешения в терланта я бы и извинение его величеству тоже отложил подальше савин сделала гримасу надеюсь мои прошлые отношения с королем не и если он настолько глуп что позволил самой прекрасной женщине в союзе проскользнуть у себя между пальцев, то мне его просто жаль. И Лео улыбнулся ей своей широкой мальчишеской улыбкой той что превращала шрам на его щеке в небольшую морщинку. Савин поняла, что тоже улыбается в ответ и даже не особенно притворяясь. Это очень любезно с твоей стороны говорить так То не думай, что так будет всегда Лео положил себе на тарелку кусок форели и пососал вилку. «Льстец из меня не очень-то». «Ммм, я думаю, ты можешь преуспеть в любом деле, если возьмешься как следует». Лео улыбнулся еще шире. «Очень любезно с твоей стороны говорить так». «Ну, я-то одна из лучших льстецов в Союзе. Спроси кого угодно». Он рассмеялся и принялся за еду. И, в общем-то, на него было довольно приятно смотреть. Такой сильный, здоровый, симпатичный. Никаких следов вчерашнего гнева. за исключением, может быть, розоватой царапины, оставшейся на щеке от ее ладони. Похоже, у молодого льва бывали приступы дурного настроения, но быстро проходили, как грозовые тучи, набегающие на суровые северные долины и тут же уносящиеся прочь, вновь открывая небо сияющему солнышку. С таким материалом она могла работать. В конце концов, у кого не бывает дурного настроения? Савин сама пребывала в дурном настроении с тех самых пор, как вернулась из Вальбека. На балкон вышел Гарун, с трудом протиснувшись в дверь. Для этого ему пришлось свести вместе свои огромные плечи. «Леди Савин, к вам пришел Спилион Суорбрек». Несколько месяцев, проведенных в Адуе, и у него уже почти не осталось акцента. «Спасибо, Гарун, ты сокровище. Пришли его сюда». Леон охмурился ему вслед. «Не уверен, что твои слуги хорошо приживутся в Инглии». «Ингли придется просто свыкнуться с ними. Гарун и Рабик — братья Зури, и это одни из самых усердных, добросовестных и надежных людей, которых я знаю. Гарун раньше служил офицером в императорской армии, если не ошибаюсь, а Рабик творит настоящие чудеса с лошадьми. Что касается Зури...» Зури была для Савин самым близким человеком, и одна мысль, что ей где-то могут быть не рады, вызывала у нее желание растереть это место в порошок. «Она просто незаменима». Если ее не будет мои деловые интересы пострадают больше чем если не будет меня я готова без сомнений доверить ей нашей жизни Лео потыкал вилкой рыбу просто мне кажется что в аду и в последнее время уж больно много коричневых лиц слишком много для чего эти люди усердно трудятся они приносят нам достаток свежую энергию и новые идеи среди них много замечательных творческих людей отличных инженеров и И в любом случае как ты предлагаешь их остановить сделать страну менее процветающий лео не выглядел убежденным он был не из тех людей кого трогают доводы рассудка не знаю не знаю проворчал он мы воевали с горками а ты воевал с северянами и тем не менее у тебя на севере множество отличных друзей судя по виду лео даже немного оскорбился в северяне вообще-то бывают разными знаешь ли послышался треск ткани и суварбр вывалился на балкон слегка запутавшись впортьерах но мужественно преодолев препятствие он только что вернулся из очередного путешествия в дальней территории о чем недвусмысленно сообщала растительность на лице достойная без страшного искателя приключений ваша светлость пропел он обращая к савин церемонный поклон вы выглядите настоящей богиней как и всегда мастер суорбри. Как прошла ваша последняя вылазка на Дикий Запад? О, множество диковинных событий и куча опасностей. Я мог бы рассказать такое, чему изнеженные жители Аду и просто не поверят. Савин первая отказалась бы ему верить, поскольку знала из надежного источника, что Суорбрек, по прибытии в Ростод, практически не вылезал из гавани и платил одному из скаутов, чтобы тот носил его одежду во время поездок по равнинам. Таким образом, она приобретала в должной степени бывалый вид к его возвращению. позвольте познакомить вас с моим мужем лео данброк ваша светлость ссорбр отвесил еще более изысканный поклон невероятная честь быть представленным герой битвы под красным холбом и победителю большого волка я не люблю об этом говорить жестко отозвался лео ссоррек моргнул слегка приоткрыв рот лео расхохотался да я только об этом бы и говорил черт побери будь моя воля а Он ухватил руку с орбрака и так энергично встряхнул, что едва не сбросил злополучного писателя с балкона. Кажется, мне как-то раз довелось побывать в вашем кабинете. Если Сворбра и подозревал для чего используется его кабинет, то надо отдать ему должное ничем этого не показал. Моё скромное жилище всегда к вашим услугам, так же как и мое скромное перо. Начет последнего у меня была идея, как его применить. сказала савин носком туфли подталкивая стул поближе к сусорбраку Дело в том что имя глокта несет на себе некоторое пятно это славное имя но я понимаю что имеет в виду ваша светлость у него действительно есть привкусы э... пыток предположила савин вызвав у сусорбрака смущенную улыбку Зато имя брок несет совершенно другие коннотации продолжил писатель. героизм патриотизм ура ура кстати ваша светлость вы не задумывались об издании своей биографии лео остановился не донеся вилку до рта мне 22 года надеюсь я еще успею совершить пару достойных дел до конца своей жизни о несомненно славной победы одержанные вами до сих пор всего лишь прелюдия но для публики будут представлять огромный интерес даже первые один два тома мое имя напомнила савин ах да приношу свои извинения новые идеи так и кишат их необходимо постоянно ставить на место проклятие артистического темперамента и далеко не единственная на ее взгляд савиндан блок кто занималась бизнесом принялась объяснять она ей была необходима репутация женщины умны безжалостный решительный твердый как кремень инвесторы должны были ей доверять партнеры уважать должники боятся подхватил ссорбрк понимаю а савин данброк ледь губернаторша инглии должна быть а женщиной близкой к народу в которой здравый смысл уравновешивается душевной теплотой и великодушием которое неустанно трудится ради общего блага карнсбек всегда говорил что подозревает в савин скрытое великодушие возможно настало время выставить его на всеобщее обозрение что вы скажете о серии очерков где бы описывалась моя благотворительная деятельность в районе трех ферм только не слишком прямолинейно, вы понимаете подтекст мо все заверил Сорбрг. он откинулся на спинку стула и принялся разглядывать деревья в саду, словно на их ветвях зрели сочные откровения. Было бы очень кстати, если бы нам удалось найти момент какой-то искренности Наде вы не сочтете меня деликатным, если я предложу, чтобы мы использовали опыт ваших переживаний во время восстания в альбике. Савин ощутила мгновенный прилив тошнотворного страха, и тут же укол досады на собственную слабость. Всего-то понадобилось упомянуть это место, чтобы ее сердце начало колотиться, во рту появился кислый привкус, а по спине вверх пополз знакомый щекочущий холодок. «Что вы имеете в виду?» — спросила она севшим голосом. «Ну, вы ведь жили там среди простого народа!» Тесное жилище броудов, постели трипья крики доносящиеся из-за вспученных стен делились с ними ежедневные тяготы по колено в холодной реке в глотке саднет от дыма бесконечно наполняемые ведра чтобы гасить пожары которые не могут быть погашены. голод очереди за овощными очистками и хорошо если их удастся добыть опасности группы бандитов бродящие под окнами пронзительные вопли в ночи ну Но жду! Е ее сиплое дыхание, когда она ползала под станками, оставляя кровавые пятна на полу. Разумеется, гаркнула она, стиснув край стола так, что побелели костяшки. момент искренности если суорбрг мог извлекать из дерьма алмазы, удачи ему.уда черт побери она засунула свою жемчужную пыль. История личностного роста продолжал размышлять писатель. Встреченных опасностей и выдержанных испытаний. Женщина, рожденная в привилегированном классе, прошедшая сквозь огонь борьбы к пониманию тяжелого положения простых людей. Он испустил удовлетворенный вздох. «Захватывающе! Вы слышали о Карме Грумм? Она сделала несколько скетчей для моей жизни Даба Свита. Одна из лучших художников в Адуи, но не пользуется чрезмерно большой популярностью, поскольку... поскольку она женщина». Вот именно, несколько гравюр поистине могут вдохнуть в очерк жизнь. С словаа очень могуществны, но изображение идет в обход разума и говорит с сердцем напрямую на его языке. Савин прищелкнула пальцами. решено: Мы можем посетить три фермы этим вечером. После того, как они с ури вычислят самую минимальную цену, за которую может быть куплена репутация благотворительницы. «В таком случае я сейчас же займусь необходимыми приготовлениями», воскликнул Суорбрек, вскакивая со стула. «Ваша светлость! Ваша светлость! Прошу, подумайте все же насчет биографии!» И он нырнул обратно в комнаты. «Итак, вот это был тот самый прославленный писатель?» спросил Лео. «Такой отважной растительности на лице я еще не видел ни у кого. И тем не менее он самый отъявленный трус во всем Союзе». Наверное, если бы он был храбрым, ему не понадобилась бы такая храбрая растительность. Но если бы храбрыми были все, что бы делало тебя таким особенным? Ну как же? Он снова улыбнулся ей своей мальчишеской улыбкой. Я ведь женат на самой умной женщине в Союзе. Прекрати, — отозвалась Савин, тоже улыбаясь и наклоняясь к нему. В смысле, продолжай. И продолжу, но очерки? Вот именно. И гравюры? язык сердца неужели ты думаешь что люди настолько глупы дорогой мой она наклонилась еще ближе и нежно поцеловала его а потом легко коснулась кончика его носа кончиком пальца на самом деле люди гораздо глупее город сомкнулся вокруг них подобно повесе погружающемуся все ниже в распутную жизнь становясь все более недобрым испорченным больным и грязным Высоко наверху, так высоко, что казалось, что никто никогда не сможет туда добраться, между полуразрушенными постройками виднелась узкая щелка голубого неба. «Итак, мы вступаем в район трех ферм», — возбужденно шептал себе под нос Суорбрек, лихорадочно черкая в записной книжке. вероятноятно, самый печально известный из кварталов адуи некогда полностью выиграевший, затем оккупированный свирепыми гуркскими дикарями, а теперь погруженный в бесконечную ночь. Не в нескончаемый сумрак дымом мануфактура, а также в нравственную тьму еще более непроглядную в которой что в которой свет надежды полностью угас для тысячи его несчастных обитателей можножно ли здесь где-нибудь вставить слово чехоточный, как вы думаете? «Как раз то слово, которое я пытаюсь вставить в каждое предложение», отозвалась Карми Грум, высоко задрав каштановые брови. «Сам я не особенно много читаю», сказал Лео в полголоса, наклонившись к Савин. «Но мне это кажется малость вычурным». «Та пожала плечами». «В наши дни это считается хорошим стилем». Он кивнул в сторону пары оборванных ребятишек, нагружавших лопатами конский помет в прогнившую тележку. «Что они делают?» зарабатывают на жизнь дерьмом все что для этого нужно это лопата и плохое обоняние савин предприняла очередную тщетную попытку высвободить какое-то место под слишком тесным воротничком а хорошее обоняние здесь по-любому долго не выживает держитесь ко мне поближе ваши светлости предупредил броут он шел со сжатыми кулаками угрожающих мурясь в темные проулки тени были одной из немногих вещей в которых здесь не было недостатка порой в более узких местах трудно было угадать день сейчас или ночь это не то место где знатным людям стоит ходить в одиночку писателем с художниками тоже не бойтесь воскликнул сорбрык там в диких землях я хорошо оценил чего стоит надежный сккварт где-то нашла этого человека броды в полголоса спросил лео в альбике Он и его семья пустили меня к себе я не сомневаюсь, что они спасли мне жизнь А теперь ты взяла их к себе с улыбкой заметил Лео Так значит у тебя все же есть сердце И даже щедрае, если верить моему другу карнсбеку но платить долги это просто хороший тон в деловых кругах к тому же броуды очень полезные люди Не сомневаюсь знаешь что у него на руке татуировка лестничника то есть первого кто взобрался на стену при осаде, «Самая убийственная работа, какая только есть в армии, а четыре звезды означают, что он проделывал это четыре раза». Лео искосо взглянул на Броуда. «Да, он опасный человек». Савин вспомнил эту первую ночь в Вальбике, когда он вышел в одиночку на шестерых сжигателей и втоптал голову их лидера в булыжную мостовую. Какой страх она тогда чувствовала, и какое облегчение! «Спокойно», — шептала Савин про себя. Спокойно, спокойно, спокойно. «В наши дни мы живем в разобщенной среде», продолжал бубнить Суорбрек, поправляя глазные стекла кончиком карандаша. «В расслоенном обществе, где богатые и бедные редко встречаются...» «Нет, погоди, встречаются это слишком слабо». Они миновали огромную трубу соляного завода со стенами черными от запекшейся сажи. Мухи жужжали вокруг конского трупа. Трое оборванных ребятишек играли в сточной канаве. Большинство зданий здесь были забегаловками. Все прохожие хотя бы наполовину пьяны или же настолько больны, что выглядели пьяными. Помимо пивных, им то и дело попадались ломбарды, где в грязных оконцах были выставлены печальные фрагменты разбитых жизней. Расстояние между богатыми и бедными никогда не было настолько большим. Нет, пропасть никогда не зияла настолько глубоко. Однако нашлась женщина, отважившаяся навести мост через бездну». Сворбрак восторженно хохотнул. «Хе-хе, мост через бездну — это отлично. Эта женщина, как лишь немногие другие среди богатых и знатных людей, готова выступить на защиту народа. Она, как лишь немногие другие, понимает их тяготы». «Савин действительно их понимала». Однако, если уж действительно говорить об искренности, на самом деле она была рада, что больше не является одной из этих жалких призраков. Все, чего ей на самом деле хотелось, это, как можно быстрее вернуться обратно в свои дворцовые апартаменты к своим заботливым слугам. Этот знакомый запах пота, мочи, сырости и гнили, смешанный с едким дымом от печей, было все труднее игнорировать по мере того, как они все дальше углублялись в угрюмый лабиринт узских улиц. Как странно, что запахи могут вызывать такие яркие воспоминания. Савин поняла, что держит в руке свою коробочку с жемчужной пылью, и усилием воли заставила себя затолкать ее обратно в руках. Она свободна. Она в безопасности. Так она повторяла себе снова и снова. «Спокойно, спокойно, спокойно». «Эти здания...» — Лео поднял взгляд на просевшие злые пародии на архитектуру, утеснившиеся со всех сторон — с ярко-зелеными пятнами сырости, облепившими разбитые водосточные желоба. Земля сдается в краткосрочную аренду, поэтому для землевладельцев невыгодно строить крепко или чинить то, что плохо построено. Люди живут в этих домах, пока они не развалятся на части. Кто мог знать это лучше Савин? Ведь она сама владела десятками подобных зданий. Но почему в окнах нет рам? Жильцы в холодные месяцы выдирают их и пускают на топливо. во имя мерёртвых позади них суварброк продолжал строчить в своем блокноте речь идет разумеется не о ком другом как о ее светлости а точнее будет сказать ее милости ибо милость здесь самое уместное слово друзья мои савин данброк жене молодого льва может быть лучше невесвести невеста звучит более молодо Согласилась к армми грум, вытаскивая один из карандашей воткнутых в беспорядочный узел волос на своем затылке, от чегого половина прически упала ей на лицо. В невесте чувствуется потенциал. Невесте молодого льва и новойиспечной леди губернаторши Инглии. Они добрались уже до самого сердца трущоб, немощной площади служе нестоячей воды, поверхности которых были покрыты густой накипью и разноцветными масляными разводами. С одной стороны стояло странное здание, очень старый низкий дом с провисающей и заросшей мхом крышей. «А это еще что?» — спросил Лео. «Одна из трех ферм», — отозвалась Савин, «которые стояли здесь до того, как их поглотил город». Трудно представить, что здесь могло что-то расти. Одна свинья завизжала на другую, и они принялись драться в куче отбросов. Кто-то выкрикивал пьяные оскорбления на языке, которого она не узнала. дешевая дудочка безысходно вывистывала какие-то ноты тонувшие в бессмысленные музыки паровых молотов в литейные через дорогу зури ждала их с горуномраббиком и двумя людьми броуда она выстроила цепкой из самых жалких оборванцев среди которых было множество темных лиц беженцы из развалишейся гурк хульской империи которые искали здесь безопасности здравый смысл но нашли лишь очень немного и того и другого спасибо зури — сказала Савин, сглатывая тошноту. — Ты совершила настоящее чудо, как обычно. — Боюсь, с чудесами в этом месте туговато, — откликнулась Зури, хмуро разглядывая отчаянную процессию. Она напомнила Савин те очереди, в которых она стояла к одной из немногих работавших в вальбике водяных колонок. Долгая дорога обратно с тяжелыми ведрами, набивавшими синяки на ее икрах. Вода плещет на ноги, плечи невыносимо ломит с каждым шагом. спокойно спокойно мать твою спокойно рабик бдительно держал ее кошелек из которого савин брала монеты и вкладывала их в грязные мозолистые искалеченные руки руки с оторванными пальцами из-за неполадок с механизмами руки детей и нищих воров и шлюх Лео с помощью гаруна раздавал с тележки буханки хлеба, хлопая людей по плечам, качая головой в ответ на их благодарности, распахивая им свое переполненное сердце и изливая благопожелание. Савин не говорила ничего. бояялась, что если она откроет рот, то затопит блевоты всю округу. Смоеть, как леди брок идет по этим темным улицам, все равно что смотреть на свет лампы. Нет, ни не лампы, Мака. освещающего для этих несчастных заброшенных людей путь к лучшей жизни. Она как луч солнца, пробившийся сквозь дым мануфактур. Да, она дает людям хлеб, она дает людям поддержку, она, не скупясь, раздает людям деньги. Но самое ценное из всего — это то, что она дает людям надежду». «Очень хорошо», — пробормотала Карми Грум, перебегая взглядом от одного участка сцены к другому. Она снова закрепила волосы при помощи зажима со своего планшета и начала делать наброски. «Не правда ли?» — отозвался Сворбрек. «Однако все это окутано тайной. Необходимо подчеркнуть этот момент. Мы совершенно случайно натолкнулись на сцену ее анонимной благотворительности. Она бы залилась румянцем, если бы узнала, что об этом говорят, ибо она — само воплощение скромности или сдержанности. Сдержанности или скромности?» На мой взгляд, одно другому не мешает. «Это вот так было в Вальбике?» — спросил у нее Лео в полголоса. «Да мятежа, может быть. Потом стало хуже. Мы рылись в кучах отбросов, ища что-нибудь, что можно съесть». «Что мы можем для них сделать? Черт, надо было мне принести свой кошелек. Я все равно им никогда не пользуюсь». Он действительно был великодушным человеком. У нее вызывала странную радость мысль о том, что такие люди существуют. Великодушным, но не слишком умным. Их помощь этим людям была монеткой брошенные в озеро может быть она поднимет какую-то рябь но это рябь моментально исчезнет словно ее и не было хлеб будет проглочен в один укус деньги будут просажены на выпивку и шелуху на мгновение сладкого забытия в лучшем случае возможно какая-нибудь невзрачная фамильная безделушка будет временно возвращена из заклада которая в виду ее милосердия нет нет лучше в самоотверженности и в видуу ее несравненной самоотверженности и милосердие стало известно среди простого люда адуи под именем <къем> маленькая побродяжка с лицом сплошь покрытым какой-то сыпью и струпьями во все глаза смотрела на савин снизу вверх поката вкладывала в ее ладонь монету савин чувствовала что задыхается словно свиноас сдавленный со всех сторон голодными свиньями сколько вам еще нужно времени резко спросила она уже почти все ответила карми грум сосредоточенно морща над рисунком конопатое лицо можетж быть благодетельница размышлял суорбрык благодетельницы трех ферм слишком сухо И открытой двери литейной вырвался фонтан искор и савин вздрогнула. в этом в вонючем полумраке она чувствовала себя запертой в ловушку почти так же как в вальбике надо было поскорее выбираться отсюда. Эм, святая суорброк высоко поднял брови святая из кварталов бедноты слишком религиозно и же не в гурк хуле верно мы в трущоба ходу и а их ни с чем не спутаешь девочка с покрытым сыпью лицом ухватилась за юбку савин возможно она пыталась удержать единственное проявление доброты видеенные ею за всю жизнь какой бы фальшивкой она ни было Лео смотрел на эту сцену со слезами на глазах. если они останутся здесь еще ненадолго он чего доброго решит удочерить эту прилипалу. Ипачканная кожа савин чесалась, словно по ней ползали насекомые. Боль всего ей хотелось пнуть надоедливую девчонку столкнуть ее в канаву. Невероятым усилием воли она сумела удержать пришпиленную к лицу улыбку, пока рабик мягко отлеплял от ее платья грязные пальчики. Как насчет? Карми Грум прищурила глаза, наблюдая эту сцену и задумчиво почесывая нос кончиком карандаша. «Любимица трущоб!» «О, моя дорогая!» Суорбрек огромными глазами посмотрел на набросок Карми, потом на Савин, потом поднял руки так, словно примерял раму на картину, изображавшую ее вместе с этой отчаявшейся сироткой, цепляющейся за ее ноги. «Вам следовало бы стать писательницей».